Глава сорок восьмая. Два дня моё беспокойное семейство обживало дом. Им же надо было обследовать его весь, от подвала до чердака, причём каждому. И ни за что не доверишь эту важную миссию кому-то другому. Так что кланосадик был плотно занят, выясняя, что у подвала тоже два этажа, и на том, что ниже есть звукозаписывающая студия — в которой сразу и с концами потерялся Хонг. И еще одна комната, которая заперта. Нет, ключи не дам. Секрет. Имею право. Кто будет приставать, отведу туда и съем. Сказку про синюю бороду читали? Нет? Библиотека на первом этаже. Книжка с таким названием и картинками на второй полке снизу, белый стеллаж. Впрочем, парни не особо и приставали. Это мелким было слишком любопытно, и они были отправлены в сказку. Иль, строя рожицы умудренного жизнью взрослого, снизошел и прочел ее всем вслух, после чего и сам, и его слушатели впечатлились. Айхо даже разобиделся. «Фу, неправильная сказка! Страшная и противная! Тетенек обижать нельзя!» Вот только шелозадый подросток впечатлился как-то неправильно и что-то мне подсказывает, вскоре попытается или сам в комнату пролезть, или Тейша привлечь в помощь. Ведь тот не только супернавигатор, но ещё и специалист по взлому тех неправильных замков, в которые Ёшет с негодованием не обнаружил ни одного кода. Ну-ну, пусть попробуют. Лишний подзатыльник мелкому ягозуну не помешает. А я уверена, что здесь Тейш будет на моей стороне. И сам дождётся обещанного в постели немного позже покажу — И шалопопому подростку выпишет успокаивающую пилюлю по заднице. Хорошо, когда можно делегировать часть обязанностей мужьям. Это значит, что я правильно выбрала себе мужчин, и в моём гареме всё идёт как надо. Всё же парни лучше приспособлены к уходу за детьми и их воспитанию. Это природа. Так что два дня в доме царили одновременно кавардак и идиллия. А на третий день мы пошли гулять во внешний мир на набережную, где кафе и аттракционы для туристов, и на пляж. Ну и там случилось то, чего я ожидала. Хотя нет, сначала во время прогулки Айхо тоже ожидаемо обнаружил, что вокруг полным-полно тетенек, причем самых разных и интересных. А потом они с Гелем надолго застряли на детской площадке недалеко от дома, и там оказалось полным-полно девочек любого возраста чуть помладше, чуть постарше, и ни одна не задирает нос, все охотно знакомятся, соглашаются поиграть и подружиться. Айхо отрывался за двоих, пока Йогель просто метался от карусельки к качельке и от качельки к новой карусельке. Иль, шипя сквозь зубы разные тёплые пожелания брату, едва за ним поспевал, но не возражал, потому что ему тоже были обещаны потом качели и карусели, правда, уже для взрослых. А я, глядя в пылающие счастьем и восторгом глаза самого младшего сына, по-змеиному усмехнулась и подмигнула стоящим рядом мужьям. Опоздала бабка, где бы она сейчас не была вместе с обещанными в садах императора подружками для внука. Монополии в этом вопросе у старой гадюки уже не будет. Это окончательно стало понятно примерно к середине прогулки, когда Айхо удалось-таки выдернуть из цветника на детской площадке и увезти дальше но только после твёрдого обещания, что сюда мы станем ходить каждый день. Конечно, если кто-то будет хорошим мальчиком. Мелкий оценил перспективу, согласно кивнул, взял за руки меня и Нейта, и мы потопали дальше. Ровно до спортплощадки для детей постарше. Там, на горке для скейтбордистов, Айхо встретил любовь всей своей жизни, судя по его лицу. Красотка лет шести-семи, В валом шлеме, розовых шортах и розовой гламурной футболке с мишками, выделывала на скейте такие пируэты, что я сама задохнулась от восторга. Ух ты. Старшие тоже одобрительно охали и присвистывали. А совершенно зачарованный Айхо, как самнамбула, протопал к низенькому парапету и застыл там. Когда же слегка раскрасневшаяся прилестница закончила каскад крутых трюков и сняла свой шлем, из-под которого тут же вывалилась толстая пшенично-золотая коса, точно как у меня, тихо ойкнул даже гель, который всё это время просто молча таращился по сторонам и сжался ко мне или к хонгу. Для моего младшего сына знаков свыше оказалось уже слишком много, и он решительно двинулся на абордаж. Перелез через бело-синий верёвочный заборчик и протопал прямо к девочке. «Привет, меня зовут Айхо. Я хочу так же кататься». Потом подумал немного и добавил. «Давай дружить, а потом поженимся, когда вырастем». По-моему, блондиночка в розовом слегка ошалела от такого напора, но маленький нахал ей точно понравился. Через секунду девчонка весело засмеялась и ответила. «Привет, меня зовут Кати. Я могу научить тебя кататься и могу дружить, а дальше видно будет». «Вот правильно, настоящая женщина» настолько настоящее, что даже Гель потопал знакомиться. Впервые за всю прогулку по собственной инициативе. Правда, обеспокоенный Айхо тут же начал уточнять, что брату так и быть, можно тоже учиться кататься на скейте и роликах, можно дружить с его кати но жениться на ней нельзя, потому что нефиг. Он хочет индивидуальную жену, личную, как Хонг, и не будет ни с кем ей уделиться. Девчонку всё это явно забавляло, и она охотно смеялась, а потом стала показывать мальчишкам, как держать равновесие на скейте. Что мне особенно понравилось, юный инструкторша тщательно следила, чтобы ни один, ни второй даже не коснулись ногой доски на колёсах, если на них не надет её алый защитный комплект. И очень строго велела к следующему уроку попросить у родителей купить остальную амуницию. Наколенники, налокотники, перчатки — Ну и каждому по шлему. Папа говорит, что только дураки ломают головы о бетон ради того, чтобы показаться крутым. Важно втолковывала она зачарованным мальчишкам. А мой папа знаете кто? Чемпион штата по скейтбордингу. Он разбирается. Короче, увести пацанов дальше получилось только через полтора часа, когда закати Кати пришел ее папа-чемпион и забрал свою маленькую принцессу домой обедать. Мы все это время просидели с двумя старшими мужьями на лавочке в тени раскидистого дерева с мороженым и соками. Иль, обрадованный тем, что мелкие плотно заняты и не висят на нем, ускакал на взрослые аттракционы. Всякие русские горки, сюрпризы и выстреливающие придурками в небо пушки. Йошет ответственно побрел за ним, очень напомнив мне самого Иля, отслеживающего мелких. Конг тоже отправился следом, пробурчав, что он-то знает, как там всё устроено, в отличие от диких венговских туземцев. Хотя было очень заметно, что он просто хочет покататься сам. Псих. И извращенец. «Меня в этот ад калачами не заманишь. От одного взгляда на них начинает тошнить, и бешено кружится голова. Хорошо, что Тейш с Нейтом заявили, что уже наигрались в космопорте на Венге. Там не так давно открылся подобный парк». Ну и вот, когда все наскейтились, накаруселились и проголодались, дружно решив, что на сегодня, пожалуй, достаточно впечатлений, пора идти домой, предварительно заказав много-много пиццы, нам навстречу из толпы туристов выплыла мадам понг В легком полотняном костюме цвета топленого молока, элегантной шляпки и со свитой из четырех миленьких маленьких хинсанских девочек, одетых примерно так же консервативно и изящно. «Какой сюрприз, мои дорогие!» — искренне улыбнулась она. «Вы тоже решили погулять сегодня? Такая чудная погода, не правда ли?»